как скоро она узнала про моё губернаторство, кончится тем, что я снова вернусь к пагубным приключениям моего господина Дон Кихота Ломанческого. И впрямь голяком я вступил в должность губернатора, голяком и ушёл, и могу сказать по чистой совести, о чистой совесть — от великое дело. Голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился».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 При нем находилась его дорожная сума, чемодан и съестные припасы. Дон Кихот учтиво поклонился герцогу и с герцогиней, а равно и всем присутствовавшим, засим поворотил Рассенанта и, сопровождаемый Санчо верхом на осле, выехал за ворота замка. как скоро Дон Кихот выехал в открытое поле, то почувствовал себя в своей стихии, почувствовал, что у него вновь явились душевные силы для того, чтобы продолжать дело рыцарства. Тут он повернулся лицом к Санчо и сказал, «Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, который небо изливает на людей. С нею не могут сравниться никакие сокровища, ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же, как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью. И напротив того, неволя, Есть величайшие из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком. Говорю же я это, Санче, вот к чему. Ты видел, как за нами ухаживали и каким окружали довольством в том замке, который мы только что покинули. И однако ж, несмотря на все эти роскошные яства и прохладительные напитки, мне лично казалось, будто я терплю муки голода» ибо я не вкушал их с тем же чувством свободы, как если бы все это было мое. Между тем, обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, представляют собою упуты, стесняющие свободу человеческого духа. Блажен тот, кому небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме самого неба.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 выслушал его спокойно но не так отнеслись к этому ключница племянница и оруженосец они горькими слезами заплакали точно донкихот был уже мёртв лекарь высказался в том смысле что донкихота губит тоска и уныние донкихот попросил оставить его одного и боевой дескать Клонит ко сну. Желание это было исполнено, и он проспал более шести часов подряд, как говорится, без просыпу. Так что ключницы и племянницы уже забеспокоились, не умер ли он во сне. По прошествии указанного времени он, однако ж, пробудился и громко воскликнул, обращаясь к племяннице,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 Племянцы, однако не пришлось за ними бежать ибо как раз в это время все трое вошли к донкихоту в комнату как скоро донкихот их увидел то повел с ними такую речь Поздравьте меня дорогие мои Я уже не донкихот ламанческий а Алонсо сокихана за свой нрав и обычай прозванный добрым ныне я,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 проклятию трое посетителей послушав такие речи решили что донкихот видимо помешался уже на чем-то другом и тут самсон сказал ему как сеньор донкихот теперь когда мы уже совсем собрались жить с песни на устах ваша милость записалась в отшельнике перестаньте ради бога опомнитесь и бросьте эти бредни